г л а в а в которой не птица красит человека, а человек-птицу. Как известно, в поезде долго не поспишь. Так что ничего удивительного, что следующий день начался рано. Вот только ко всему прочему начался он с шелеста разворачиваемой фольги и с запаха копченой колбаски. Артем, не открывая глаз, принюхался. Да, действительно, колбаса. Или бекон. Он повернулся на бок и посмотрел вниз. Их соседка по купе... Уже успела раздобыть у проводника стакан чая в классическом железном подстаканнике и теперь раскладывала на столике обильный завтрак. Хуже всех, конечно, приходилось Редькину. Фольгой шуршали прямо у него над головой. Но Артему его жалко не было. Наоборот, он только обрадовался такому обстоятельству. Потянувшись и оглядевшись по сторонам, Артем увидел, что Черниченко тоже уже проснулся, но еще валялся на своей полке и копался в телефоне. А вот Камиль, кажется, еще спал. Во всяком случае, лежал он на своем верхнем боковом, отвернувшись к окну. Часы в телефоне показывали всего 8 утра, несусветная рань для воскресного пробуждения. Но делать было нечего, Артем понимал, что снова уже не заснет. По крайней мере, не под колбасные ароматы. Спустившись и сходив умыться, Титов вытащил из своего рюкзака банан и бутылку с питьевым йогуртом и уселся завтракать под спящим камилем. Хотя, судя по тому, как тот в о р о ч и л с я спать ему осталось недолго. Еду в поезд собирала, конечно же, мама. Артем даже и не знал, что она положила в контейнеры. К сожалению, обедать явно придется вместе с ней, вероятно, под пристальным вниманием докапывающейся до него сладкой парочки. Не отвертеться. Зато завтрак он с независимым видом упаковывал себе сам. Никита, наконец, тоже спустился и устроился рядом с недовольным Максом. Пожилая женщина в их купе уже убрала или съела все свои припасы и теперь маленькими глотками прихлебывала горячий чай в прикуску с булочкой. При этом она крайне неодобрительно косилась на экстравагантную прическу Ника, которую вчера, похоже, не успела разглядеть в полумраке. Наконец, соседка не выдержала. «А не рано тебе волосы красить, юноша!» Юноша с синими прядями сразу же понял, что обращаются к нему, не впервой, и поднял глаза от телефона. «Это редкая врожденная аномалия, генетическая», и Ник с умным видом поднял палец. За последние пару лет цвет его волос постоянно становился предметом обсуждения. Поэтому у него было заготовлено несколько вариантов ответов. Ник особенно гордился, когда удавалось сразу правильно оценить спрашивающего и первым же ответом прервать дальнейшие вопросы. В этот раз не повезло. Или Никита ошибся с утра пораньше, или бабуле очень хотелось поговорить. «В поезде ведь скучно». «Да что ты говоришь», — оживилась она. «Аномалия? А мама твоя в курсе?» «И мама, и папа, и школьный врач. У меня и справка есть, хотите, покажу?» Справки у Черниченко, конечно, не было, но она никогда и не требовалась. После упоминания про официальный документ, любопытствующие обычно переставали любопытничать. Так получилось и в этот раз. Соседка буркнула что-то себе под нос и отвернулась к окну, всем видом демонстрируя, как ей не повезло с попутчиками. На самом деле, Ник мог бы и не отвечать, а пропеть пару нот, и назойливая женщина сразу же задремала бы. Или задумалась, глядя в окно. или внезапно снова проголодалась бы и поспешила к проводнику за очередным стаканом чая. Конечно, воздействие бариада, да еще и птенца, могло сработать только по мелочи. Зато а л к а н о с т ы тем более взрослые и опытные, и не такое могли внушить. Причем кому угодно, хоть человеку, хоть полукрылому. Но это все равно не имело никакого значения, потому что всем птенцам запрещалось выпивать в присутствии людей. Конечно, иногда подростки все-таки нарушали это правило, Но не стоило и пытаться делать это сейчас под бдительным надзором двух взрослых. В памяти Артема всплыл давнишний разговор с мамой. «Ну и какой смысл иметь суперсилу?» – ворчал он недовольно, узнав про этот запрет года полтора назад. «Если все равно нельзя ничего делать!» «Вот потому и нельзя, что очень хочется!» – улыбалась в ответ Милена Игоревна. «Способности новые, заманчивые. Дух захватывает от открывающихся перспектив, а ответственности никакой. И что теперь это навсегда? Нет. Это правило только к птенцам относится. А вот когда сможешь спеть свою лучезарную песнь, то будешь считаться взрослым по нашим меркам. «Что еще за песнь такая? Еще и лучезарная!» — прищурился Артем. «Звучит как название фэнтези про эльфов». Мама засмеялась. «Это высшее умение полукрылого т е м Можно сказать, концентрация всех его сил. Вот, например, я, Каладрий, могу своей лучезарной песнью вылечить практически что угодно. Ну, точнее, могла бы». Если бы сил ы хватило. Вам в лице подробнее объяснят. Н ну ладно. А если... Артем задумался. Если я все-таки не прислушаюсь и нарушу это важное правило, что мне тогда сделают? Ну, если узнают, конечно. Отправят в Аскабан? Нет, сын. Специальной тюрьмы для крылатых не существует. Если ты будешь постоянно нарушать это правило, то я вынуждена буду отвезти тебя к одному из алканистов городского слета, и он пропоет тебе запрет. Так же, как в тот раз. но теперь пожизненно. Когда у Артема проявились способности, мама на следующий же вечер, несмотря на противную погоду, повезла его на другой конец города, к а Левтине Степановне. Сухонькая старушка пригласила их к столу и, дрожащей рукой разливая заварку по изящным старомодным чашкам, стала напевать странную мелодию без слов. Она казалась очень знакомой. Но позже мальчик не смог вспомнить ни звука. Было уже поздно. Артем устал, а от горячего чая и вовсе разомлел. и, кажется, даже ненадолго задремал, привалившись к маминому боку. Потом, когда Титов побольше узнал про полукрылых, мама объяснила ему, что всех вылупившихся птенцов как можно скорее показывают опытному алконосту. Он поет им запрет, после которого невозможно никому из людей рассказать о существовании крылатых ни устно, ни письменно. Артем, конечно, сначала не поверил, что такое возможно. «Да ну, бред какой-то! Как это вообще работает? Гипноз, что ли?» Он пытался потом много раз, пробовал и одними словами, и другими, но так и не смог даже произнести «полукрылый» в присутствии кого-то неосведомленного. Зато в лице с другими крылатыми с этим никаких проблем не возникало. Совершенно непонятно, каким образом работал этот запрет. Как, например, он определял, полукрылый перед тобой или нет? Одним словом, никто из птенцов не собирался нарушать правила прямо под носом у учителя. Поэтому черниченко и приходилось изобретать разные ответы на вопросы проц в е т его волос время перевалило за полдень когда артем решил немного пройтись по вагону чтобы размяться после завтрака он практически сразу залез обратно на свою полку и все это время то читал то дремал от постоянного напряжения глаз начала побаливать голова, но спрашивать нет ли у мамы или у кого-то из одноклассников таблетки ему не хотелось тем более что они и сами его игнорировали как обычно спустившись на пол Артем выбрал направление п р о т и в д в и ж е н и я поезда и двинулся к концу вагона. В тамбуре оказалось свежо. Оба окна, находившиеся друг напротив друга, были чуть приоткрыты. Он постоял немного, прислонившись лбом к холодному стеклу. Бесконечные деревья, деревья, забор, деревья, линия электропередач, снова деревья. Артем перебрался в соседний вагон и со скучающим видом прошел его насквозь, а потом вернулся обратно. Исключительно, чтобы убить время. Но когда он снова оказался в тамбуре, там уже было занято. На том же самом месте, где он стоял несколько минут назад, лбом к стеклу прижималась вихрево. Неизменная черная кожанка осталась на ее спальном месте, и было немного непривычно видеть ее в спортивном черном топе, обтягивающем плечи и грудь, и обнажающем полоску загорелой кожи на животе. Артем поспешно отвел глаза. «Привет!» — неловко произнес он. Вспоминая, что с того момента, как их класс вчера погрузился в поезд, они с Элой не обменялись, кажется, ни единым словом. Одноклассница покосилась на него и молча кивнула. Затем отвернулась обратно к окну и поинтересовалась. «Что читаешь?» т и т о ф ф забыл, что зачем-то захватил с собой книгу. «На самом деле это было довольно глупо. Все равно нигде, кроме собственного места, в поезде не присесть. А стоя, долго перелистывать страницы неудобно. З занимательную физику. Перельмана». «Да там про всякие опыты, прикольные о п п а р а т о к с ы научные и все такое». е м м протянула Вихрева, и по ее тону стало понятно, что она-то книжки про физические опыты никогда в жизни добровольно читать не станет. Артему внезапно стало обидно за любимый предмет, и он сбивчиво заговорил. «Я недавно возвращался в лицей, и недалеко от пешеходного перехода на пересечении улицы б а х т у р о в а и проспекта Канадчиков увидел бабушку». Она стояла рядом с шатким раскладным столиком и продавала какие-то книги. П Подошел п о поближе, а там старые учебники по математике, геометрии и физике. Спросил ее, откуда столько. Ялл снова покосилась на него, на этот раз с удивлением. А она чего? Сказала, что всю жизнь работала преподавателем высшей математики. По первому диплому, а по второму специалист по ядерной физике. А тут уволили, но выживать-то нужно, вот и распродает имущество. Ну, я и купил под Перельмана. Денег у меня не было с собой-то толком, но она за сотню отдала. Ясно. Толку-то я и твои сотки, фыркнула Вихрева, тоже мне помощничек. Но вообще, да, грустная история. Так вот, пашешь, стараешься, а кому это в конце нужно? Никому. С моей мамой точно так же все вышло. Она резко замолчала, заморгав, и снова отвернулась к окну. Артем тоже молчал, неловко переминаясь с ноги на ногу. а про себя удивлялся тому выводу, который в и х р е в о сделала из его рассказа. Он вообще-то имел в виду совершенно другое, что физика, она на все времена. Некоторые вон всю жизнь ей посвящают. И 50 лет назад интересно было, а сейчас вообще столько новых исследований и открытий. Но, как видно, верно говорят, у кого что болит, тот о том и говорит. А Элла тем временем совладала с непрошенными слезами и продолжила глухим голосом. «Маму увезли на скорой в больницу». А меньше чем через месяц о ч е м у позвонили и сообщили, что нам нужно ее забрать. Порекомендовали даже список частных клиник, куда можно обратиться. А то у них мест для больных не хватает, а у нее, видите ли, состояние стабильное. Махнули на нее рукой, понимаешь? Мы всех знакомых обзвонили, коллег с ее работы. Пытались найти врачей, которые готовы взяться за подобный случай. Все нам очень сочувствовали, но разводили руками. Если врачи говорят, что надежды нет, то чего душу рвать? Только потом я догадалась отцу сообщить. Что-то я запутался. Неуверенно проговорил Артем. «Так у тебя отчим или отец?» И тот и другой. С отцом мама давно развелась. Потом снова замуж вышла. Сергей он хороший, но о крылатых нифига не знает. А твой отец, ну, тот, который полукрылый, он н е может помочь с лечением? Сам он е т о г о р а с у Элла махнула рукой. Они не по этой части вообще. А знакомых каладреев у него нет. во всяком случае, настолько хорошо знакомых, чтобы были готовы за ЛП его бывшей жене спеть. Он предложил, конечно, один вариант. Все лучше, чем ничего. «ЛП?» — непонимающе переспросил Артем. «Ну, лучезарную песнь». «Ты же в курсе, что это?» «А, знаю, конечно». Я бы все на свете отдала, чтобы мама пришла в себя. Но я ничего не могу сделать. Мне даже с птицей не повезло, досталась эта бесполезная, мерзкая тварь. Ей явно было просто необходимо выговориться. Слова падали тяжело и горько, и при каждом она билась лбом об стекло, не сильно, но ощутимо, отчего Артем вздрагивал. А еще он перебирал в голове детали ее рассказа и эгоистично размышлял, можно ли их с вихревой теперь считать друзьями, если он знает ее тайну, и она уже второй раз жалуется ему на жизнь. Немного успокоившись, Эл повернулась к нему лицом, оперлась спиной на дверь и поменяла тему. «А ты какую птицу хотел бы, если бы можно было выбирать?» «Ну, не, не знаю», — протянул он. «Ой, да ладно выделываться-то! Ещё скажи, не думал об этом». Конечно, он думал. Все пьянцы думали, перебирали птиц в голове. Все имели на примете какой-то желанный вариант, хоть и прятали эту мысль глубоко в душе. Всё равно смысла в этом было 0,0. «Ну, на наверное, я бы хотел, чтобы у меня проявилось...» Китов сделал паузу, а затем как в омут с головой прыгнул. л д и п а н я о Элла расхохоталась. н е х е л т о замахнулся. «Дипенняо, это же вроде огромный китайский феникс или типа того?» Артем нахмурился. Зря он ей сказал. И зачем его только потянуло о т к р о в е н и е ч а т ь с этой неуравновешенной? А вихрево все не унималось. «Большие перспективы, великие свершения и удачи во всем, да?» И припечатала сурово. «Не птица красит человека, а человек птицу». «Был бы ты в душе д и п е н н и о не прошел бы мимо пожилой женщины в трудной ситуации, оделавшись жалкой соткой». «Да-да, что я мог сделать-то? Птица-то не проявилась еще!» Артем даже растерялся от такого нелепого обвинения. «Да уж можно что-то придумать. Сейчас вон сколько возможностей!» Сварливо проворчала Элла и окинула его неприязненным взглядом с ног до головы. Разобраться, почему уволили, например, вдруг несправедливо. Или работу другую найти. Да мало ли вариантов. в н о знаешь», — вскипел Титов. чья бы корова мычала вообще. Накидываешь мне варианты, чтобы птице соответствовать, а сама свою гарпию ненавидишь. А в чем она вообще виновата? Она, это ты, и есть. Не зря говорят, что здоровое дерево дятел не долбит. Может, это ты сама и хотела своей маме навредить, а? Может, достала она тебя? Вот ты ее и того?» э л а отшатнулась, словно он отвесил ей пощечину. «Да как ты такое можешь?» Но Артем еще не закончил. «Не птица красит человека!» — перебил он ее, передразнивая тонким противным голосом. «Вот себе и поищи варианты, как стать таким человеком, чтобы не стыдиться своей крылатой сути!» Китов замолчал в ожидании какой-нибудь грубости. Он тяжело дышал, его грудь вздымалась от волнения, как будто он только что пробежал стометровку. Но Вихрева почему-то не торопилась отвечать. Она замерла с отсутствующим взглядом и молчала, словно что-то обдумывая. Внезапно дверь, ведущая из вагона, приоткрылась, и в тамбур высунулась голова Прилепиной. «О, Титов, вот ты где! Тебя там мамуленька потеряла, обедать пора!» Ехидно пропела голова и засунулась обратно, прежде чем он успел ей ответить. Очень жаль, что так быстро исчезла. Артем поймал себя на кровожадной мысли, что с удовольствием бы сейчас ее немного прищемил дверью. Не дожидаясь реакции Эллы на его тираду, он молча развернулся и вышел из тамбура.